5 50 7 12 15 15 26 54 года жил он на этой планете и за всю жизнь ни разу не понюхал цветка ни разу не поглядел на звезду он никогда никого не любил и никогда ничего не делал Он был занят только одним. С утра до ночи он складывал цифры. Он был так занят, что даже головы не поднял при появлении маленького принца. Добрый день! Добрый день! Ваша сигара погасла. 325 2, 5, 5, 7, 12, 12, до 15, добрый день, 15, до 22, 22, 6, 28, некогда спичкой черпнуть, 26, до 5, 31, итого стал быть 501 миллион 622 тысячи 731. 500 миллионов чего? А, ты сейчас здесь, 500 миллионов, не знаю чего. У меня столько работы, я всех серьезный, мне не помнить. Два до пять, семь. Пятьсот миллионов чего? Пятьсот миллионов чего? За все время, пока я живу на этой планете, мне мешали только три раза. Первый раз 22 года тому назад ко мне небедом откуда залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, 11 лет назад, у меня был приступ ревматизма от сидящего образа жизни. Мне разгуливать некогда, я человек серьезный. Третий раз... Ты! Итак, пятьсот миллионов. Миллионов чего? Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. Это мухи? Да нет же, такие маленькие блестящие. Пчелы? Да нет же, такие маленькие золотые. Каждый лентяй, как на них посмотрит, так и размечтается, а я человек серьезный, мне мечтать некогда. Звезды! Отвад! Звезды! 500 миллионов звезд! И что же ты с ними делаешь? Ничего не делаю. Я ими владею. Ты владеешь звездами? Да. Но я уже видел короля, который... Короли ничем не владеют, они только правят. Это совсем другое дело. А для чего тебе владеть звездами? Чтобы быть богатым. А для чего быть богатым? Чтобы покупать еще новые звезды. Если их кто-нибудь откроет. А как можно владеть звездами? Звезды чьи? Не знаю. Чьи? Значит, мои! Потому что я первый до этого додумался. И этого достаточно? Ну конечно, конечно! <звы> И если ты найдешь. Алмаз, у которого нет хозяина, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первым придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя. А вот я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть. Это правда? И что же ты с ними делаешь? Распоряжаюсь ими. Считаю. Пересчитываю. Если у меня есть шарф, я могу его повязать вокруг шеи и унести с собой. Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. Но ты ведь не можешь взять себе звезды? Нет! Но я могу положить их в банк. Как это? А так, пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик, запираю на ключ. И всё? Этого довольно. Хм. Забавно. И даже поэтично. Но не так уж это серьезно. У меня есть цветок, и я каждое утро его поливаю. На моей планете есть три вулкана, которые я каждую неделю прочищаю. Все три прочищаю, и потухший тоже. Мало ли что может случиться. Когда вулкан аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы. Три за два пять, пять за двенадцать, двенадцать до три, пятнадцать, пятнадцать за семь, двадцать два. Совершенно поразительный, 26 до 5, 31. И того, 500, Разве я смогу 500, 30, жить рядом с, с таким человеком? Путь! <связь> лечу, лечу, лечу я, и страшно мне и весело, Весь мир узнать хочу я, и очень тороплюсь. Тяжелый синий полог на звезды ночь повесело, Сегодня путь недолг, я здесь остановлюсь. Ла-ла-ла! Пятая планета была очень занятная. Добрый день. Она оказалась очень маленькой. Добрый на ней вечер. только и помещались, что фонарь да фонарщик. Добрый день. Добрый вечер. Маленький принц никак не мог понять, для чего Добрый на день. крохотной, затерявшейся в небе планетке, Добрый где день. нет ни домов, ни жителей, нужен фонарь и фонарщик. Поравнявшись с этой планеткой, маленький принц почтительно поклонился фонарщику. Добрый день. Почему ты сейчас погасил свой фонарь? Такой уговор. Добрый день. А что это за уговор? Гасить фонарь. Добрый вечер. А зачем же ты его опять зажег? Такой уговор. Не понимаю. И понимать нечего. Уговор есть уговор. Добрый день. Теперь я должен погасить фонарь. Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а по вечерам опять зажигал. И у меня оставался еще день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться. А потом уговор переменился? Уговор не менялся. В том-то и беда. Моя планетка год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежним. И как же теперь? Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, а у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и снова его зажигаю. Вот забавно. Значит, у тебя день длится всего одну минуту. Ничего тут нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц. Целый месяц? Ну да. 30 минут, 30 дней. Добрый вечер. Вот человек, достойный уважения. Он верен своему слову и думает не только о себе. В его работе все таки есть смысл. Когда он зажигает фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. С ним я, наверное, мог бы подружиться, но его планетка уж очень крохотная, здесь нет места для двоих в путь. Маленький принц Пустился в путь Горят огни живые ныне неизвестные вижу их впервые Ла-ла-ла-ла-ла-ла Свиркает, пролетая Навстречу мне чудесная Планета непростая Привет тебе, Земля ла ла ла ла ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Так, последняя планета, которую посетил маленький принц, была Земля. Земля – планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, 7 тысяч географов, 900 тысяч дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов чистолюбцев. Впрочем, люди на Земле занимают уж не так много места. Если бы все ее жители сошлись вместе и стали сплошной толпой, они все бы без труда уместились бы на пространстве размером 20 миль в длину и 20 миль в ширину. И так попав на землю, маленький принц не увидел ни души. И очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке не на ту планету. Долго шел маленький принц через пески, скалы, через снега и, наконец, набрел на дорогу а все дороги ведут к людям. И вот перед ним был сад полный роз. Добрый день, сказал маленький принц. Добрый день, добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Отозвались розы. И маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. Кто мы? Спросил он пораженный. Мы розы мы розы, мы розы. мы розы. Мы розы. Мы розы. Мы розы. отвечали розы. Мы розы. Вот мы Мы И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним пять тысяч таких же цветов в одном только саду. А я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше нигде и ни у кого нет. А это была обыкновенная роза, Только всего и было у меня, что простая роза до да три вулкана, ростом мне по колено, и то один из них потух, и, может быть, навсегда. Какой же я после этого принц? Он лёг в траву и заплакал. «Вот тут-то и появился лис!» <связь> «Здравствуй!» – сказал он. Здравствуй, но я никого не вижу. Я здесь, под яблоней. Кто ты? Какой ты красивый. <свяк> я лис. Поиграй со мной, мне очень грустно. Не могу, не могу с тобой играть, я не приручен. <свяк> Ах, извини. А что это такое, приручать? Это давно забытое понятие. Оно означает привязывать к себе. Привязывать? Вот именно. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен, и я тебе не нужен. Я для тебя только лисиц. Точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете. Я начинаю понимать. Была одна роза. Я думаю, что она меня приручила. Очень возможно. На земле чего не бывает. Это было не на земле. На другой планете. Да. А на той планете есть охотники? Нет. Как интересно. А куры, куры, куры есть? Нет. Нет в мире совершенства. Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковые, все люди одинаковые. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь точно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь под землю. Но твоя походка позовет меня точно музыка и я выйду из своего убежища. И потом смотри, смотри. Видишь, вон там в полях зреет пшеница. Вижу. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Пшеничные поля мне ни о чем не напоминают. И это грустно. у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя, и мне будет дорог шелест колосьев на ветру. Ну, пожалуйста, приручи, приручи меня. Я бы рад, но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей, Узнать разные вещи. Узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи. Приручи меня. Ой. А что для этого надо делать? Надо запастись терпением. Сперва сядь вон там. Вот-вот, вот поодаль на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем ты будешь садиться немного ближе. Только приходи всегда в один и тот же час. Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться, тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты будешь приходить всякое раз в другое время, я не буду знать, к какому часу готовить свое сердце. Так маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощания. Я буду плакать о тебе. Ты сам виноват. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Но ты сам захотел, чтобы я тебя приручил. Да, да, конечно. Но ты будешь плакать. Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо. Нет, нет, мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья. Пойди теперь взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок».